Медленно бредущий к своим траншеям Балк только что договорился с японским капитаном, который во время переговоров зажимал рукой простреленное плечо, о перемирии для выноса раненых с поля боя. Теперь он мысленно прокручивал в голове варианты разговора с Михаилом. Пули в спину вроде можно было не опасаться, касательный порез на левом запястье от лезвия отведенного штыка почти не беспокоил, Адреналин схлынул, и балком овладела привычная послебоевая апатия. Можно было, конечно, и не признаваться Михаилу, откуда именно прилетела та пуля, но тогда воспитательный эффект будет смазан. Да и грамотный доктор поймет, что пуля вошла в ногу сзади. Так, а вот и стервятнички слетелись. У входа в трехнакатный санитарный блиндаж, где, судя по всему, и находился августейший раненый, столпились все наличные офицеры. Во главе, конечно же, с ротмистром Водягой. Хм, что-то не похоже, судя по его чистенькому виду, что этот козёл принимал участие в той самой штыковой, которую затеял. Ну, держись, сука! Багровая волна, схлынувшая было с окончанием рукопашной, снова стала медленно, но верно затапливать сознание бывшего спецназовца. «Ротмистр, ко мне!» Через час потрудитесь объяснить его императорскому высочеству, наследнику, цесаревичу Михаилу Александровичу, почему вы, вопреки тактике современного боя, подняли полк в рукопашную не с 50 метров, а с полверсты. Это не грамотность или предательство? Полагаю, великий князь сам решит вопрос о предании вас военно-полевому суду. Недобро прошипел покрытый чужой и своей кровью лейтенант, чем на корню пресек попытки Водяги вспомнить о субординации. «Вон отсюда! Кругом марш!» Ржевский, Ветлицкий! Бурнос! Встать в двух метрах от двери с той стороны и ближе, чем на пять метров никого не подпускать! При неподчинении стрелять! Будь хоть генерал Стессель!» «Где Ветлицкий? Я ему что, должен личное приглашение посылать в письменном виде?» Ржевский вылетел из блиндажа пулей, успев пискнуть, что Ветлецкому прострелили плечо и полосанули штыком по груди. Теперь этот магнит для пули осколков опять на перевязке. Бурно сдвинулся за ним более медленно, но неотвратимо, как бронепоезд. Подышав три секунды, Балк заговорил негромко, но так было еще страшнее. «Слушай ты, морда царская, ты меня, конечно, можешь прямо сейчас прикончить за оскорбление, Величество. Я тебе даже на гандам». Тот самый, из которого час назад я тебе ляшку прострелил. Блять, когда в ваши тупые бошки наконец дойдет, что вы, раз уж вам Господь попустил стать хозяевами земли русской, себе не принадлежите ни хрена! Продолжайте, капитан, я вас внимательно слушаю. Михаил говорил столь же тихо, и получалось это у него не менее, а скорее даже более убедительно, чем у Балка. Если первый использовал свой более чем полувековой опыт выживания в критических ситуациях, то за Михаила сейчас играли гены нескольких поколений предков, повелевавших самой большой и далеко не самой спокойной страной. Если династия и вырождалась, то, похоже, этого конкретного члена семьи сие пока не сильно коснулось. А может, лихие эскапады под руководством самого же Балка всего за пару месяцев обратили этот процесс вспять и встряхнули князя. Сейчас Калядину противостоял потенциальный Романов, вполне достойный противник, и разборка обещала быть серьезной. Беда в том, что Кол не мог играть по привычным для него правилам и решить ее в случае неудачного для него поворота наивернейшим способом – пулей промежглаз. Вернее, мог, но только промеж собственных. Так что он достал наган из кобуры, пришлось кому-то из солдат поискать на поле боя историческое реликвие, как ни крути, и протянул его раненому рукояткой вперед. Тот небрежно положил его на тумбочку рядом с кроватью. «Это хорошо, что вы, товарищ великий князь, меня слушаете. Плохо только то, что при этом самостоятельно думать вы отказываетесь». «Какого, спрашивается, хера, вы в атаку бросаетесь, как Чапай на лихом коне, вместо того, чтобы пристрелить этого горлопана-ротмистра на полусловие?» Про Чипая Михаил, понятно, знать еще не мог, но смысл вполне понял. Балки, еще не отошедший от боя, полностью переключился на несовременный режим. «Слово офицера. Если вы меня действительно сейчас из того же нагана не шлепнете или под суд не отдадите, При следующем таком фортеле я вам не мясо на вылет прострелю, а колено раздроблю нахрен, потому что страной и на протезе руководить можно, если что, а с пробитой башкой или вывернутыми кишками делать это несподручно. Мы, между прочим, в этой никому не нужной мясорубке потеряли только убитыми почти две сотни людей, а еще куча раненых. И шансы у вас лежать там были выше, чем у среднего солдатика, так как вы более заметная мишень, а рукопашному бою пока нормально не обучились. Если вы здесь командуете всеми, то не должны были бежать как баран в стаде, а остановить этот идиотизм в зародыши, понятно? Объяснитесь, вы же сами мне сообщили, что в скором временем я наследником императорского престола быть перестану. Что до суда, то итог нашей беседы будет всецело зависеть от мотивов, которыми вы руководствовались. Объясняю. Ваш царственный брат еще хуже вас забыл о том, что он не только владеет Россией, но и принадлежит ей от макушки до кончика хера. Про ноги я не говорю, без них, как я и сказал, обойтись можно. Но вы хоть в бой бросились, что глупо, но почетно, ибо за Россию. А он в любовь, понимаешь, причем бесперспективную. Что такое гемофилия, вы в курсе? Что-то на эту тему Михаил знал. Остальное Балк объяснил коротко, образно, в меру своих сил, конечно. Ну неужели, якорь вашей разведки в задницу, нельзя было проверить родословную невесты? Там же гемофилитик на гемофилитике сидит и таким же погоняет. И вот результат. Ваш брат в его линии оказался последним здоровым мужчиной. Наследник Алексей, выжить-то он выживет. У нас аж до 14 лет дотянул. Значит, доживет и тут. Но будет ли он способен полноценно руководить страной, будучи серьезно больным человеком, это вопрос. Возможно, да. При правильном воспитании, чтобы не на болезни зацикливался, а на судьбах страны. Думаете, ему не пригодится для этого дядя, понюхавший пороху и знающий, что такое ура-патриотизм и как больно, когда в тебя попадают? А если болезнь победит? Кто тогда унаследует трон? Так что ваше императорское высочество в могилку под залпы совместного русско-японского салюта, а они обязательно вышлют делегацию, сейчас они пока пытаются показать себя вполне европейцами, вам пока рановато, и потом, от покушений ваш брат не застрахован. Кто тогда регентом будет и доведет Алексея до совершеннолетия? Мария Федоровна? Вот тогда обьющиеся вокруг нее ваши дядья своим пардон безудержным казнократством и отношением к народу как к скоту точно доведут дворянство до гильотины, а всех остальных до революционного братоубийства. Или может Александра? Вот бы покойная королева Виктория порадовалась. Новую Бероновщину нам англичане с французами быстро организуют с последующим развалом Российской империи на самостоятельные великие державы, как вам, к примеру, Вильно Державна Украина, Дальневосточная Республика или социалистическое падишахство Тыва. Нравится? Принцип разделяй и влавствуй никто не отменял, знаете ли. «Но почему вы не рассказали мне все про это раньше?» – глухо проговорил Михаил. «Ну, во-первых, вы так заинтересовались танками и прочими стреляющими игрушками» усмехнулся Балк, что о более серьезных вещах думать времени не было. Во-вторых, мне было не до того. Оборона Перешейка, японский Брандер взорвать надо было, прочие неотложные дела. Тут Балк немного запнулся, вспомнив о ждущей его в Артуре Верочке Гаршиной, роман с которой периодически отрывал его от войны и остального мира то на день, то на два. А в-третьих, обо всем рассказывать не просто долго, а очень долго. Болезнь наследника это такая сущая мелочь, на фоне прочих болезней всей России, смертельных болезней замечу, что гроша ломаного не стоит. Если вкратце, в моей истории ваш венценосный брат довел страну до революции, вернее до трех. И после последней из них, великая французская перестала быть пуголом для дворян и аристократов всего мира, померкла как звезда с восходом солнца. Успокаиваясь, Балк все более соответствовал духу времени, и именно это превращение окончательно убедило Михаила в его правдивости. Без вас, ваше высочество, нам инерцию системы и ход истории не переломить, а ломать ее надо будет не танками и самолетами, а взвешенной и неприятной многим политикой. Теперь еще по поводу англо-французов. Россия, верная союзническому долгу, влезет с их подачи в войну с Германией и Австрией. Абсолютно не готовый, причем вляпается в войну, нам совершенно ненужную, закономерно спасая своего кредитора, Францию, и пропадет сама. Это как человек, который, взяв кредит в банке, оказывается обязанным этот банк защищать от вооруженных грабителей, а после того, как они его пристрелят, банк, спасенный им, будет еще требовать возврата кредита с наследников. Союзнички, мать их! «Вы упомянули про самолеты? Что это такое, Василий?» «Летающие боевые машины тяжелее воздуха. И пострашнее танка. Но как?» «Все дело в мощном и легком двигателе. Основные теоретические моменты известны сейчас. Спасибо профессору Жуковскому. И приоритет исторический, кстати, тоже наш. Вам фамилия Можайский ни о чем не говорит?» «Тут за дверью загомонили, заорали!» Михаил быстро протянул револьвер обратно балку. Прикажи впустить, Василий, нам только стрельбы здесь не хватало. Слушаюсь. Когда группа из кулапов ввалилась внутрь, Михаил со скучающим выражением лица сидел, опершись спиной на скатке. Господа, я ценю ваше беспокойство о моем здоровье, но, клянусь богом, рана легкая, а сейчас прошу вас оставить нас с капитаном Балком наедине. Петр Степанович, дорогой, обратился он к лекарю, я с удовольствием подвергнусь назначенным вами процедурам, Осмотром, клистиром, наконец. Но только через полчаса. Час. Быстро ввернул Балк. Хорошо. Ржевский, отпустите бурносы, а сами заступайте на пост. Приказ прежний. Кстати, он мне сегодня жизнь спас. Задумчиво произнес Михаил и скрипнул зубами, устраивая больную ногу поудобнее. Когда мы к нашим окопам ковыляли, я случайно наступил столь профессионально простреленной вами ногой на одного из тех японцев, что нам пулеметы утром взорвали. Их там было двое, и как они умудрились так спрятаться в траве, что по ним полк пробежал, а их никто не заметил, не знаю. Тот, об которого я споткнулся, был опасно ранен, а вот второй был жив и весьма проворен, но против бурноса, как вы выражаетесь, без шансов. Ладно, давайте о главном. Что ожидает Россию такого неприятного, что вам меня пришлось спасать, прострелив мою же ногу, товарищ капитан? Много крови и грязи, товарищ Великий. И сколько можно меня называть капитаном? Лейтенант я пока, хоть и с окладом капитан-лейтенанта. Сегодняшнего дня уже нет. Я урегулировал это с братом, теперь вы капитан по адмиралтейству, и вам официально поручено формирование первых двух род морской пехоты. Формально с прямым подчинением Макарову, с чем и поздравляю. Правда, боюсь, что недоброжелателей под шпицем и у вас, и у Степана Осиповича от этого многовато прибавится. Две недели подряд они упорно пытались не дать силу представлению Макарова и убедить Никки отказать ему в столь немыслимой просьбе. Но он перечислил все, что вы в этой войне уже сделали и спросил, а мыслимо ли это для одного человека? Да и Алексеев нас поддержал. Так что, господа законники из морского министерства и главного морского штаба капитулировали. И, кстати, брат с пониманием отнесся к нашей идее о внесении изменений в систему чинопроизводства в обстоятельствах военного времени. Ценцы выслуга это, конечно, важно, но у войны свой выбор. Короче, хотел я вас вечером при стечении всего товарищества поздравить, но очевидно не судьба. Ну да и ладно, вернемся к нашим российским баранам. Какие еще великие потрясения ждут Россию, кроме Великой войны, о которой вы мне уже рассказывали. Через час облегчивший душу Балк, что-то легкомысленно насвистывая, уступил наследника докторам. Как он и предполагал, ротмистра за это время и след простыл. Тот ускакал в Артур доложить генералу Фоку обои и героизме великого князя Михаила и похлопотать о присылке дополнительного подкрепления. Ну, насчет подкрепления, хорошо бы. С паршивые овцы хоть шерсти клок. Может, с перепугу Фока или Стесселя и уговорит прислать. Хотя в обещанную Петровичем и Вадиком дивизию, которую они в последней шифровке грозились подвести морем прямо в дальний, через 2-3 месяца, верится больше. Кстати, Вадику можно бы напомнить о необходимости назначения на перешее Кондратенко, а то по этому пункту уже третью неделю от него тишина. В отсутствие великого князя Михаила, эти умники Фок и Стессель мало того, что не снимут с крепости всех, кого можно перебросить на перешеек. они могут ведь кого и меня в конец достать. Не дай бог не удержусь. Что сойдет с рук Михаилу, то вряд ли спустят мне. А теперь надо найти Бурноса и уточнить, куда тот дел раненого японца. Интересно было бы пообщаться с кем-то столь похожим на голливудского ниндзя. Так, а вот и Сашенька мой нашелся. Повернулся Балк в сторону ставшего уже столь привычным взрыва ругани с характерным белорусским акцентом. Он даже успел заметить отлетающее в сторону с криком Уай! высокое тело в светлой куртке. Интересно, и чем же Бурносу не угодил американский корреспондент? — Бурнос, отставить! — остановил Балк солдата с сжатыми кулаками, приближающегося к лежащему американцу. — А ну быстро доложить по форме, что у тебя там стряслось? Да что же это такое, товарищу Балк? с искренним возмущением начал бурнос. Итак, сегодня, пока уси дрались, мне пришлось вытаскивать товарища Михаила. Всего-то паре узкоглазых и довелось приложить. Так тут еще эта скотина американская, меня по матери лаять будет. Ты еще с таким выражением морда, будто мне медаль вручает, а я, значит, терпи? Джек! На английском спросил у пытающегося подняться с земли американца-балк. Что вы сказали этому солдату? Я был настолько восхищен тем, что он не только привел с поля боя раненого князя Михаила, но и по дороге отбил нападение двух японцев, да еще и притащил одного из них в русские окопы. В общем, я ему сказал, умрем за царя. «Бурнос, Александр, неужели для тебя «We will die for the Tsar» похоже на «послал по матери»?» Удивленно спросил у белоруса ничего не понимающий Балк. «Никак не похоже, а вот на еб твою мать очень даже похоже было». "Yes, yes. Exactly. Yep, too much", старательно по буквам выговорил Джек Лондон, которому удалось наконец встать на ноги. "Опять начинает зараза", Недобро нахмурившись, двинулся в сторону опасливо сжавшегося, но вставшего однако в боксерскую стойку американца Бурнос. "Джек, какой идиот сказал вам, что эта фраза означает «умрем за царя"?" спросил Балк, быстро втискиваясь между дручунами и разводя их в стороны. «Это Ржевский!» — раздалось всхлипывание от пня, прислонившись к которому сидел, закрыв глаза здоровой рукой, Ветлицкий. «Ес, yes, ес, yes. лейтенант Ржевский!» — подтвердил Лондон. «Я у него еще две недели назад это выяснил». «Тогда отбивали очередную атаку японцев. Они, когда бегут в атаку, кричат «Тено Хейке Банзай! «Ну, это я знаю, да здравствует император!» А вот что означало «Ёб твою мать», с которым пулеметный расчет выкосил японскую роту, мне уже Ржевский перевел, как умрем за царя. «Мистер Балк, ну почему вы смеетесь?» «Джек, умоляю, идите к Ржевскому, он сейчас у санитарного вагона», корчась от смеха выговорил Балк, «и расскажите ему, до чего вас довела его интерпретация древнего русского боевого клича». «Бурнос». Уже на русском обратился к солдату Балк. «Саша, будь ласка, проводи мистера-американца к Ржевскому, он тебе все объяснит. И больше не стоит Джека бить, он и правда ни в чем не виноват. Лучше извинитесь перед ним вместе с поручиком, клоуны. Умрем за царя, мать вашу!» «Теперь, что касается вас...» Балк повернулся к Ветлицкому. «Я понимаю, рана в плечо это больно, а на груди, наверное, еще хуже. Но плакать при подчиненных...» «Василий Александрович, я... да я не плачу, я смеюсь!» Оторвал, наконец, руку от лица поручик. «Но, простите, я не мог удержаться, это было действительно смешно. Да если бы вы только видели лицо Джека, когда он, положив руку Бурносу на плечо, этакая одухотворенная возвышенность во взоре, и вдруг все это улетает вверх тормашками после удара...» А больно мне только, когда я смеюсь, что до груди, слава богу, я не дама. Как вы и учили, когда меня пырнули штыком, повернулся, уходя с линии укола, и попробовал отвести Арисаку предплечьем. Ну, немного не успел. Маузер помешал, его как раз заклинило, а наган выхватить не успел. Хотя, без вашей науки, мне бы не грудную мышцу пропороли, а сердце, так что спасибо. Не стоит благодарностей. Весело тут с вами. — Кстати, а давно ли японская артиллерия на севере так разгавкалась? Это ведь у Третьяковцев, похоже. — Да, уже поболее часа, Василий Александрович. — Ну-ка немедленно, порученца к Третьякову. Не нравится мне этот тамошний тарарам. Однако послать кого-либо к соседу слева балк уже не успел. Запыхавшийся казак на взмыленной лошади, не замедляясь, врезался в толпу солдат. Не обращая внимания на мат и пару выстрелов в воздух, которыми не остывшая после рукопашной пехота приветствовала его появление, он рухнул с лошади прямо под ноги балка. Только теперь стало ясно, что гонец зажимает левой рукой с замятым в ней пакетом пулевую рану на правой стороне груди. После безуспешных попыток освободить поводья, намертво зажатые в правом кулаке раненого, их просто обрезали. Пока казачка все еще остающегося без сознания относили в медицинский блиндаж, Балк вчитался в пропитанную кровью страничку, исписанную корявым подчерком ужасно спешащего человека. «Ну что ж, товарищ Ветлицкий, хочу вас обрадовать. Еще раз эвакуировать вас в госпиталь Порт-Артура. Что я вам плохого сделал, товарищ лейтенант? Я быстрее здесь поправлюсь. Меня же там, если не залечат насмерть, так того и гляди, женят» воспользовавшись тем, что я какое-то время под наркозом буду. «Да ни за что!» – взвился было Ветлицкий, вспоминая свой прошлый опыт лечения в артурском госпитале. «А я про что? Вот вечно не дослушайте. Эх, молодежь! В Артур вас эвакуировать, наверное, уже не удастся. Все это представление, что тут перед нами разыгрывали японцы, отвлекающие удар». Три полка при поддержке канонерками с моря прорвали наши позиции на другой стороне перешейка, на севере Тафаншинских высот, и рвутся к железной дороге в нашем тылу. Третьяков контужен, командование у них пока принял Косовский. Пишет, что атаковали внезапно, что большие потери. Наверное, как и нас подловили. Так что если мы еще пока не отрезаны от крепости, сибиряки насмерть за дорогу бьются, то вполне от нее можем быть отрезаны в течение нескольких часов если немедленно не поддержим их. Все, что мы можем успеть сделать сейчас, это немедленно отправить в Артур тяжелораненых на Поповича вместе с Михаилом Александровичем. В таковую категорию вы, к счастью, не попадаете, так что, как и желали, остаетесь воевать. Попович по пути поддержит третьяковцев, как говорится, броней и огнем, а мы же быстро сворачиваем здешнюю лавочку всех годных к строевой, кто влезет на Илью и Добрыню, но только за броню, на крышах поубивает. Японцев ведь еще догнать и перегнать надо Остальные со мной маршем И спаси бог нас, грешников Если у Нангалина не зацепимся вместе с сибиряками, что от пятого полка остались Там отведем за разъезд Бепо Без их флангового огня нам сейчас просто делать нечего А снарядов у нас, как говорится, кот наплакал Хорошо, если часа на два-три приличного боя Если из крепости быстро подмогу и снарядов не пришлют То как держать такую ораву самураев? На Фока и Рейса надежды нет никакой, но Роман Сидорович не бросит. Телеграмму обо всем этом бардаке Макарова в штаб, срочно. Пусть подумают, кстати, нам сейчас очень бы пригодилась в дальнем пара-тройка мортира Золотой горы. Может быть смогут на чем-то подвести? В док поставим, там их не сковырнут. Все, Поповичи, по вагонам раненых, американцы не забудьте. Что еще непонятного, господа офицеры, поднимайте людей. «Всех, кого возможно, сажаем на бронепоезда. Курт Карлович, забирайте в первую очередь свежеприбывших и тех, кто с нами в ночное не ходил. Им лучше до Нангалина побыть за броней. Витлецкий, на Добрыню, без разговоров. Как поры разведете башни направо и марш-марш. Соловьев Ржевский, построить наших стариков». «Уяснили теперь, дорогой мой поручик, зачем мне понадобились те земляные работы у Нангалина? Я соломку стелил, как знал, что пригодится». Теперь по науке то, чем мы с вами занимаемся, называется не драб, а отход на заранее подготовленные позиции. То-то же. А пробиваться нам придется, похоже, с боем. Со скоростью паровоза мы бегать не научились. Если косоглазые всерьез заинтересуются нами на ночь глядя и к заливу прижмут, последний наш шанс, если ночью снимут миноносцами. Больше флот нам ничем не поможет. Победа у них в проходе торчит, как пробка в бутылке. Пусть с радиовагона в дальний передадут, а они дальше в Артур. Сигнал миноносникам два раза по три зеленых ракеты. Если его до утра не будет, могут спокойно идти в Артур, потому как одно из двух. Либо мы до Нангалина добрались, либо эвакуировать некого.